Глава 4. Фейра. Эта часть Велариса называлась «Радуга». В «Радугу» я влюбилась с первого взгляда. Неудивительно, что накануне Дня Зимнего Солнцестояния здесь было оживление, чем во многих частях города. Фейцы и Фейри нескончаемым потоком вливались в двери магазинов, лавочек и картинных галерей, чтобы через какое-то время вновь оказаться на улице и направиться дальше. Владельцы заведений, балансируя на приставных лестницах, развешивали между фонарными столбами гирлянды из сосновых веток и астролиста. Кто-то, только открыв магазин, очищал ступени крыльца от снежной пелены. Иные, видимо, художники вообще никуда не спешили. Они стояли, поворачиваясь на месте и устремив взор к серым небесам. Естественно, их волосы и одежда быстро покрывались снежной пылью. На одного такого мечтателя я чуть не налетела. Этот фейри расположился посередине улицы. Его кожа напоминала кусок оникса, а в глазах сверкали звезды. Я направлялась в небольшую уютную галерею, в витрине которой выставили картины и керамику. Прекрасное место для покупки праздничных подарков. На синей, недавно выкрашенных двери, висела гирлянда из сосновых веток и шишек. Посередине к ней крепились медные колокольчики. Дверь была новой, витрина тоже. Несколько месяцев назад прежнюю дверь разбили в щепки и залили кровью, а витрина искрилась окровавленными осколками. Я едва удержалась, чтобы не взглянуть на заснеженные каменные плиты улицы, которая круто обрывалась к змеящейся Сидри. Набережная была полна художников, ценителей искусства и просто гуляющих. В день атаки на Веларис. Я стояла там и силой магии призывала волков, торопя их выпрыгнуть из сонных речных вод. А по улице, навстречу реке, текла кровь. Вместо смеха и песен — предсмертные крики и мольбы о помощи. Я резко втянула воздух, и холод обжег мне ноздри. Я стала медленно выдыхать, разглядывая облачко пара и себя в витрине. Меня было трудно узнать в плотном сером шерстяном плаще, и красно-сером шарфе, который я без спроса утащила из гардероба моб. Задумавшись, я глядела в никуда. Вскоре я обнаружила, что на меня смотрят изнутри. Тогда посетители галереи, их было пятеро или шестеро, поспешно отвели взгляд, вернувшись к картинам и поделкам. У меня мгновенно покраснели щеки, сердце застучало. Я заставила себя улыбнуться и быстро пошла дальше. А ведь мне так хотелось зайти внутрь. Тем более, что я заприметила миленькую штучку, выставленную в витрине. Держа руки в карманах плаща, я пошла по горбатой улице, стараясь не поскользнуться на камнях мостовой. Магические заклинания заменяли в Виларисе печи и камины. Благодаря им в заведениях всегда было тепло. Были даже целые площади, отапливаемые магией. Но сегодня, в день первого снега, всем хотелось ощутить его холодное дыхание и поцеловаться со снежинками». Потому-то я и отправилась из городского дома пешком. Мне хотелось не только подышать бодрящим воздухом и понюхать снег. Я хотела пропитаться радостным возбуждением горожан, готовящихся к празднику. Никакой переброс, никакой полет не дадут такого ощущения. Рис и Азриэль, когда им позволяло время, по-прежнему учили меня летать. Мне самой это очень нравилось. Но летать зимой, подставляя морозу чувствительные крылья, от одной мысли меня бросала в дрожь. Меня почти не узнавали. Я шла, удерживая магическую силу внутри. К счастью, большинство горожан поглотили предпраздничные заботы и первый снег, и они не замечали окружающих. Отчасти мне повезло, хотя я не избегала общения. Будущей верховной правительницей, я с Ризом ежедневно принимала посетителей в Доме ветра, выслушивая просьбы. Просьбы одних были совсем незатейливыми. Например починить уличный фонар со светильником фейского света. Другие обращались по более сложному делу — прекратить завоз товаров из других дворов, дабы не страдали местные ремесленники. Были и такие дела, которыми Рис занимался веками, но об этом знала только я. В разговорах с просителями он не позволял себе ни малейшего намека, что не они первые обращаются с этим делом, и что решение не настолько простое и однозначное, как кажется. Нет, Рис выслушивал каждого посетителя, задавал вопросы по существу и обещал прислать скорый ответ. Несколько встреч я просидела молча, учась искусству слушать и задавать вопросы. Рис меня не торопил, обращаясь ко мне только в случае острой необходимости. Он давал мне прочувствовать все особенности этих встреч, войти в их ритм. Постепенно я втянулась и сама стала задавать вопросы и отвечать просителям. Рис тоже не жалел времени, лично отвечая на каждое обращение. Неудивительно, что стопки бумаг в городском доме постоянно росли. И как только Рис ухитрялся столь долго обходиться без толпы помощников, для меня это до сих пор загадка. Я шла дальше. Ярко раскрашенные стены домов радуги напоминали летний лук с цветами, Впрочем, лето бывает разным. И минувшее... Я поймала себя на том, что думаю о Несте. Веларис по всем меркам считался городом зажиточным. Городские власти заботились о жителях, здания и улицы содержались в чистоте. Однако Неста ухитрилась найти жилище в таком месте, которое очень напоминало трущобы человеческих городов. Она обосновалась в доме, который был старше Риза и требовал основательного ремонта. Улиц с такими домами было всего ничего. Когда я спросила у Риза, почему их не приводят в порядок, он пожал плечами и сказал, что неоднократно пытался. Но, увы, ремонтировать подобные дома не имело смысла. Их надо было сносить и строить новые. А значит, на время переселять жильцов. Дело стопорилось из-за упрямцев, цеплявшихся за развалюхи и не желавших уезжать. Потом атака на рис Война. До трущоб руки не дошли. Отчетливее я поняла слова Риза пару дней назад, когда он протянул мне внушительный список и спросил, не хочу ли я чего-нибудь добавить. Это был список благотворительных расходов, приуроченных ко дню зимнего солнцестояния. Помощь беднякам, больным и престарелым. Деньги молодым матерям, желающим заниматься ремеслами на дому. А между этими статьями расходов множество других, не менее важных. Я добавила к списку два пункта. Оба они были связаны с сообществами добровольцев, где я помогала. Помощь людям, которые из-за войны с сонным королевством оказались на землях ночи, И помощь иллирианским вдовам и детям, потерявшим на войне мужей и отцов. Суммы наших пожертвований были более чем внушительными. Такие деньги мне даже не снились. В своей человеческой жизни я мечтала лишь о том, чтобы в доме хватало еды. А деньги? Наверное, столько, чтобы не нужно было каждый день ходить на охоту и чтобы у меня оставалось время на рисование. О большем я не мечтала. Я была бы счастлива, если бы сестры вышли замуж, а я осталась бы с отцом, заботясь о нем и создавая картины. Но если на время забыть, что у меня есть рис, что мои сестры обрели бессмертие, а я стала верховной правительницей, одно то, что я живу в этом потрясающем городе и могу гулять по радуге, когда вздумается. Я подошла к перекрестку и свернула на другую улицу. Здесь аккуратными рядами тянулись здания одинаковой высоты. Жилые дома, галереи, мастерские художников. Снег успел припорошить и эту улицу, служа великолепным фоном для веселой расцветки домов. Но и здесь попадались серые островки пустующих зданий. Я остановилась возле полуразрушенного дома. Когда-то его стены были выкрашены в салатный цвет. Сейчас они выглядели уныло серыми, словно атака на Виларис уничтожила яркость красок. Соседние здания в таком же состоянии. Картинная галерея на другой стороне была наспех заколочена досками. Я получала ежемесячное жалование. Мысль о том, что мне платят деньги, до сих пор не укладывалась в голове. Несколько месяцев назад я начала делать отчисления на восстановление радуги и помощь художникам. И не только я. Но шрамы еще оставались, и на зданиях, и на обитателях. Я смотрела на заснеженные развалины. Кто жил здесь? Чем занимался? Удалось ли им спастись? Или они погибли в тот страшный день? И таких мест в Веларисе много. Я видела их ежедневно, раздавая теплую одежду и встречаясь с нуждающимися. Из ноздрей вырвалось облачко пара. Я понимала, насколько нелепо торчать перед развалинами. Мое присутствие не восстановит стены и не оживит погибших. Нужно идти дальше, улыбаться, как ни в чем не бывало, наслаждаться первым снегом. Но что-то меня не пускало. Им удалось вовремя покинуть дом», — послышался женский голос за спиной. Я резко обернулась и едва не упала, поскользнувшись на обледенелой мостовой. Рука инстинктивно схватилась за обломок стены. Азриэль столько бился со мной, обучая не скользить. Но стоило мне увидеть женщину, обратившуюся ко мне, и я мигом позабыла про собственную неловкость. Впервые я увидела ее в день атаки на Веларис и накрепко запомнила. Тогда она стояла возле двери с куском ржавой трубы на плече, готовая вступить в схватку с солдатами Сонного Королевства. Те бещенствовали на улицах Радуги, разрушая дома и убивая всех подряд, пока мои водные волки не вступили с ними в смертельную схватку. Отважная женщина была готова защищать перепуганных соседей, нашедших пристанище в ее доме. Легкий румянец очень шел ее светло-зеленой коже. Ветер теребил длинные черные волосы. Женщина была в коричневом пальто, розовый шарф согревал шею и подбородок и только длинные и тонкие пальцы почему-то остались без перчаток. Она принадлежала к зеленокожим Фейри. Мне они встречались нечасто. Чертами лица и фигурой женщина напоминала фейку, однако уши были длиннее и тоньше моих. Даже плотная одежда не могла скрыть особой худощавости, присущей Фейри. Я посмотрела в ярко-охристые глаза и невольно подумала о красках, какие требовалось смешать для получения такого оттенка. Рада слышать, слегка улыбнувшись, ответила я. Мы замолчали. В шум ветра, дующего с сидры, вплеталось веселое пение. Здравствуйте, госпожа, произнесла Фейри и чуть наклонила голову. Меня до сих пор смущало, когда ко мне обращались на бы. Хорошо еще она не сказала, госпожа Верховная правительница. Я не знала, как завязать разговор, и выпалило первое, что пришло в голову. Снег пошел. «Банальнее не придумаешь. Как будто белое пушистое покрывало могло быть чем-то иным». Женщина вновь наклонила голову. «Да». Она улыбнулась небу и снежинкам белыми звездочками покрывшим ее волосы. «Замечательный первый снег». «Ты знала тех, кто здесь жил?» — спросила я, кивая на развалины. «Конечно. Теперь они живут на хуторе у родственников». Она махнула в сторону низин, лежавших между веларисом и берегом моря. Я кивнула и тут же задала новый вопрос, указав на заколоченное здание галереи. А там светло губы Фейри плотно сжались. Им повезло меньше. У меня взмокли ладони. Понимаю. Только и могла ответить я. Женщина повернулась ко мне. С волос посыпались снежинки. Ее звали Пилана. Она держала картинную галерею несколько веков. А теперь вместо галереи темный, мертвый дом. Мне больно это слышать, сказала я, не зная, что еще говорить. Это не должно печалить вашу душу, госпожа. Я закусила губу. Мне не хотелось обсуждать подобные вещи с теми, кого я видела второй раз в жизни. Я пропустила ее слова мимо ушей и спросила: Кто-нибудь из родных Пиланы уцелел? К счастью, да, ее сестра. Племянники и племянницы. Они тоже переселились в Низины. Дом теперь выставлен на продажу. Я смущенно заморгала, уловив в ее словах скрытое предложение. Я совсем не об этом. Откуда у нее такие мысли? А что в этом плохого? Простой, откровенный вопрос. Более прямой, чем многие вопросы, которые мне отваживались задавать горожане. Мне есть где жить. «Зачем мне галерея?» Фейри изящно взмахнула рукой. «Если верить слухам, вы прекрасная художница. Я бы нашла применение этому дому, и не одну». Я отвернулась, ругая себя за робость. Последнее время мне было не до картин, даже если и возьмусь за кисть. Покупать галерею пока не собираюсь. Фейри дернула плечом. «Это вам решать, госпожа. Простите, но я некоторое время наблюдала за вами». Вышли так, словно прятались, или боялись, что вас узнают. Почему? Вы же знаете, вам открыты все двери. Везде вас встретят с радостью». «Как верховную правительницу?» — отважилась спросить я. «Как одну из нас?» — простодушно ответила Фейри. Смысл ее слов дошел до меня не сразу. При всей их странности они показались мне... Фрагментом мозаики, о существовании которого я даже не подозревала, или протянутой рукой, которую мне отчаянно хотелось пожать, но это желание я осознала только сейчас. Я сняла перчатку и сама протянула руку. «Меня зовут Фейра». Женщина сжала мои пальцы. При внешней хрупкости ее рукопожатие было невероятно сильным. «Ресина», — кратко представилась она. Она не улыбалась дежурно и не сыпала участливыми словами. Ее дружелюбие — настоящее. На башне, что стояла у самой границы радуги, колокола пробили полдень, и сейчас же им ответили колокола других городских башен. «Мне пора», — сказала я, отпуская руку Ресины. «Была рада с тобой познакомиться. Я натянула перчатку на озябшие пальцы. Нужно будет за зиму поупражняться в огненном даре». Хорошо бы научиться согревать себя и одежду, не устраивая при этом пожара. Ресина махнула в сторону здания, мимо которого я проходила по пути сюда. Когда-то она защищала его от захватчиков сонного королевства. Стены ярко-малинового цвета, светло-бирюзовые двери и оконные переплеты. Такой же цвет был у воды залива, на берегу которого стояла Адриата. «У нас там мастерская. Если вам понадобится совет по части живописи или захочется пообщаться, милости прошу. Я провожу там почти все время, а живу на втором этаже». Ресина указала на маленькие круглые окошки второго этажа. Я поблагодарила ее, приложив руку к груди. Мы снова замолчали. Перед мысленным взором встали истерзанная улица и Ресина, готовая защищать свой дом и друзей. «Мы все помним», — сказала она, читая мои мысли. Она смотрела на развалины, на заколоченную галерею и, наверное, тоже видела улицу, густо залитую кровью. «Вы ведь тогда нас спасли». Я не знала, куда деть руки. Что на это ответить? Лучше промолчать. Охристые глаза Ресины ярко вспыхнули. «Если мы стараемся не мозолить вам глаза, это не от короткой памяти или неблагодарности. Мы понимаем, нынче вам не до нас, но поверьте, Каждый из нас знает и помнит, кого мы должны благодарить за помощь в тот день. Слушая ее, я не гордилась, а осознавала мизерность наших усилий. На улицах Велариса по-прежнему встречались развалины, и горожане, пострадавшие во время нападения, продолжали умирать. Резина отошла от нескольких шагов и остановилась. Раз в неделю по вечерам «Мы с друзьями собираемся и рисуем вместе. Ближайшая встреча через пару дней. Вы окажете нам большую честь, если придете. «А чему посвящены ваши картины?» — осторожно спросила я. «Тому, о чем необходимо рассказывать», — скупо улыбнувшись, ответила Рессина. На Виларис надвигался холодный вечер, однако улицы не пустели. Горожане шли, обвешанные коробками и свёртками. Кто-то едва тащил громадные корзины с фруктами, которые продавались на многочисленных лотках в торговых дворцах. Капюшон моего плаща был с меховой подкладкой, надежно защищавшей от холода и ветра. Я лавировала между лотками и тележками дворца рукоделия и драгоценностей. Последние интересовали меня больше. Кое-где магическое отопление сохранялось, но во многих местах заклинания временно сняли, чтобы горожане смогли насладиться первым снегом. Я вдоволь им насладилась и теперь жалела, что не надела кофту потеплее. Мне бы не помешало умение согреваться с помощью магии, но без пламени на одежде. Только не знаю, хватит ли у меня на это времени. Обойдя несколько магазинчиков, я решила вернуться в первый. Пожалуй, их подарки я куплю именно там. Где-то на полпути меня взяли под руку. Если копишь Амри не тот большой сапфир, она воспылает к тебе вечной любовью сказала мор лениво растягивая слова я засмеялась и откинула капюшон мешавший рассмотреть подругу целиком мороз разорумянил ее щеки золотистые волосы заплетенные в косы уходили под белую меховую подкладку плаща вот только вряд ли наши сундуки воспылают ко мне такой же любовью не прибедняйся усмехнулась мор уж тебе ли не знать насколько мы богаты Она кивнула в сторону витрины ювелирного магазина, где красовался сапфир размером с яйцо. «Ты можешь заполнить такими камешками всю купель, и мы не обеднеем даже на полноготочка». Я знала, поскольку видела списки нашего имущества, но размеры богатства риса, моего богатства, и сейчас не укладывались в голове. Многозначные цифры были чем-то неосязаемым, напоминая детскую игру в деньги. Возможно, мое скудное человеческое детство до сих пор давало о себе знать, однако я не транжирила деньги направо и налево, покупая лишь необходимое. Но сейчас я выбираю ей подарок на день зимнего солнцестояния. Мор придирчиво оглядела витрину, где красовались драгоценные камни в оправе и без оправы, ограненные и первозданные. Одни сверкали, как упавшие звезды. Другие мерцали и переливались, словно их доставили сюда из пылающего сердца планеты. Ты согласна, что в этом году Амрена заслуживает достойного подарка? Если бы не Амрена, Неизвестно, чем бы окончилось последнее сражение с сонным королевством. Она уничтожила их армию. Никто не думал, что после этого она останется в нашем мире. А она осталась. Мы все заслуживаем. Мор пихнула меня локтем, но ее карие глаза вспыхнули. «Как ты думаешь, Вариант будет праздновать с нами?» «Я вчера спрашивала. Амрена увильнула от ответа», — сказала я. «Надо знать Амрену. Скорее всего, да. Если не у нас, то у нее он наверняка побывает». Я улыбнулась и потащила Мор к другой витрине. Ее плащ был теплее моего, и я крепко прижималась к ее боку. Амрена и наследный принц Адриаты — не делали официальных заявлений. Но среди снов о войне мне снился и тот, где Амрена сбрасывала бессмертное обличие, а Вариан вставал перед ней на колени. Амрена не была фейкой. Она явилась сюда из иного мира. По нашим меркам это и был настоящий ад. Она выполняла повеление некоего жестокого бога, была его палачом. Беспомощные и беззащитные смертные — тысячами гибли от ее рук. Однако наша планета стала для нее ловушкой. Амрена попала в заточение, где провела 15 тысяч лет. Ризент сделал ее советницей. Она выбралась из подземной тюрьмы, но выбраться из фейского тела не могла. В мире, откуда она пришла, не было любви. Не существовало даже такого понятия. И Амрена великолепно обходилась без любви. Мне думалось, не повстречайся ей принц Адриаты с серебристыми волосами, может, и не случилось бы ее подвига, изменившего историю и судьбу планеты. Не знаю, можно ли назвать это любовью. Наверное, на доступном омрении уровне. Официальных заявлений они не делали. Но я знала. Вариант тайком наведывался к ней в Виларис. Откуда я это знала? По утрам, когда Амрена появлялась у нас в городском доме, на ее лице играла чисто кошачья ухмылка. Конечно, Амрена заслуживала особого подарка. Но любой подарок, сколько бы он ни стоил, был несопоставим с тем, чем она пожертвовала ради спасения нашей планеты. Подарок для Амрены мы с Мор заметили одновременно. «Этот», — сказала Мор. Я открыла стеклянную дверь, задев серебряный колокольчик. Он отозвался веселым звоном. Узнав нас, продавщица несколько оторопела, но тут же заулыбалась и проворно выложила будущий подарок на бархатную подставку. Затем, найдя предлог, деликатно отлучилась во внутреннее помещение, чтобы не мешать нам внимательно осмотреть выбранное. «Само совершенство», — выдохнула Мор, глядя на игру света внутри камней. Это была не просто игра, поймав свет извне, камни вспыхивали неповторимым огнем. А какой подарок хочешь ты? спросила я у мор, вводя пальцем по прохладным серебряным оправам камней. Мор пожала плечами. Я только сейчас обратила внимание, что цвет плаща подобран под цвет ее глаз. У меня есть все необходимое. Это ты рассказывай, Ризу. По его мнению, на день зимнего солнцестояния дарят не то, в чем ты нуждаешься, а то, чего ты никогда бы не купила сама. Мор округлила глаза. Я собиралась сделать то же самое, добиваясь от нее ответа. И все-таки, что ты хочешь? Говорю тебе, ничего. Ровным счетом ничего. Ничего в известных пределах. А дальше начиналось то, о чем она не готова просить. Поиски в тех неведомых далих. Тоже пока не начинались. Ты много времени проводишь в заведении у Ретте, продолжала я, стараясь говорить как можно непринужденнее. Может, тебе хочется пригласить кого-то из друзей к нам на праздничный обед? Нет, коротко ответила Мор, полоснув по мне взглядом сощуренных глаз. Во время войны она кое-что мне рассказала, но когда и в какой форме она расскажет об этом остальным и прежде всего о Зриэлю? Решать только ей. Моя единственная задача — находиться рядом и, если понадобится, прикрывать тылы мор. «А что ты мыслишь подарить другим?» — спросила я, уводя разговор в безопасное русло. Мор нахмурилась. «Когда из века в век делаешь подарки, поиск чего-то нового и необычного становится настоящей занозой в задум. Не удивлюсь, если у Азриэля все ящики комода, забиты кинжалами, которые я подарила ему за эти века». Он слишком порядочен и не позволит себе выбрасывать подарки, но кинжалы валяются без дела. Неужели ты веришь, что он когда-нибудь расстался бы с правдорубцем? «Ас отдал правдорубца Элайне», — сказала Мор, любуясь ожерельем из лунного камня в ближайшей витрине. «Элайна вернула ему кинжал», — возразила я. Память тут же подкинула картину. черное лезвие, торчащее из горла правителя сонного королевства. Но после сражения моя сестра вложила кинжал в руку Азриэля. Точно так же, часами ранее, он вкладывал правдорубца в ее ладонь. А потом, не оглядываясь, она ушла с залитого кровью поля. Мор напивала себе под нос. Вернулась продавщица. Я попросила ее записать покупку на мой счет, стараясь не морщиться, когда одним росчерком пера облегчила его на кругленькую сумму. Мы вышли на внутреннюю площадь дворца, где невозможно было протолкнуться. В воздухе соблазнительно пахло горячим шоколадом. Его продавал владелец яркой красной тележки. Вернемся к нашим миллерианским воинам», — сказала я. «Ломаю голову и не могу придумать, что им подарить. Может, подскажешь?» Советоваться насчет подарка Ризу я не решалась. Я обожала мор, но подарок для истинной пары должна выбирать сама. Без подсказок. — Касси, но ну ты вполне можешь преподнести кинжал или нож, и он расцелует тебя в обе щеки. А скорее согласится вообще остаться без подарков, дабы не привлекать к себе внимание, когда он будет их открывать. — Это верно, — согласилась я. Мы брели дальше. В обычные дни город пах морской солью, лимоном и вербеной. Сегодня привычные запахи уступили место ароматам шоколада, жареных каштанов и сосновых шишек. «Ты в праздничные дни собираешься к Виване?» — спросила я. В послевоенные месяцы Мор постоянно общалась с женой верховного правителя Двора Зимы. Возможно, Вивана вскоре станет верховной правительницей, если пойдет дальше желаний. С Мор они дружили не один век, пока самозванное правление Амаранты не оборвало их общение. При всей жестокости война с сонным королевством имела и положительные последствия. Возобновилась дружба Мор и Виваны. Отношения между Ризом и Калиесом оставались прохладными, но благодаря дружбе женщин мост, перекинутый между дворами, сохранялся. Вообще-то собиралась, ответила Мор, через день-другой, после дня зимнего солнцестояния у них торжества длятся неделю. А ты там бывала прежде? Мор покачала головой и ее золотистые волосы сверкнули, поймав свет фейских фонарей. Прежде границы двора мы оставались закрытыми даже для друзей. Но теперь, когда правит калия а рядом с ним неутомимая Вивана, их двор снова открывается миру. А я с трудом могу вообразить их празднество. Умор засияли глаза. Вивана мне рассказывала. «Если сравнить с нашими, у нас сплошная скучища». Там танцуют, пируют, дарят роскошные подарки. В громадных очагах пылает огонь. Туда бросают не поленья, а целые стволы. В котлах не иссякает подогретое вино с пряностями. Дворец услаждает пине тысячи министрелей. И им вторят колокольчики саней, куда запрягают потрясающих белых медведей. Мор вздохнула. «Я тоже». Нарисованная ею картина уплывала в морозный воздух. В Виларисе праздновали самую длинную ночь в году. Во владениях колеса праздновали зиму. «Между прочим, я разыскала тебя не просто так», — сообщила Мор, погасив улыбку. «Неужели что-то еще, кроме странствий по магазинам? Вечером мы отправляемся в каменный город». Я сжалась. «Мы...» «Это все?» «Во всяком случае, мы с тобой, Ирис. Насчет остальных не знаю». «Зачем?» — простонала я. «Традиция», — сказала Мор, останавливаясь у прилавка, где были аккуратно разложены шарфы. «Накануне Дня Зимнего Солнцестояния мы наносим краткий визит два кошмаров, чтобы поздравить с праздником и пожелать благополучия». «Ты серьезно? Мор скорчила гримасу, кивнула оторопевшему торговцу и продолжила. «Я же тебе объясняю. Традиция — жест доброй воли или подобие оного». После недавней войны этот визит впервые не вызывает у меня отвращения. Кейр и его вестники Тьмы тоже воевали с сонным королевством. Число покупателей из зевак заметно возросло. Мы с трудом проталкивались к выходу. Над головой вспыхивали шары фейского света. Откуда-то из глубин сознания, где спали неосуществленные замыслы, выплыло название будущей картины же и «Звездный свет». «Вы с Ризом не могли сказать мне раньше или хотели сделать сюрприз?» — спросила я, борясь с подступающим раздражением. Риз исчез на весь день, и я решила, что лучше отправиться туда сегодня. Не портить же себе канун праздника такими визитами. Сегодня самый подходящий вечер. До кануна оставалось еще достаточно времени. Можно было отправиться в каменный город и завтра, и послезавтра. Но лицо Мора оставалось подозрительно невозмутимым. Ты ведь надзираешь и надзираешь за каменным городом и постоянно решаешь все их дела. Не унималась я. Пока Риза не было, Мор управляла подземным городом и задавала жару жуткому папаше. В моих словах скрывался вопрос, и Мор его почуяла. Сегодня там будет Эрис. Утром узнала от Аза. Я молчала и ждала дальнейших объяснений. Корее глаза Мор потемнели. Интересно будет взглянуть как развиваются теплые отношения моего папочки с Эрисом. Что ж, мне тоже интересно.